Глава одиннадцатая. Сейчас. Арнольд, привет. Привет, Шарлин. Рад тебя видеть. Да еще так скоро. Я пока по делу. Я так и понял. Должна признать, что мои вояки ни на что не годятся и не чета твоим. Польщен. Короче, мне доложили, что существуют какие-то осложнения в северных горах только-только. И то лишь потому, что я приказала докладывать мне всю текущую информацию. Шустрые ребята, ничего не скажешь. Слушай, Арни, можешь выручить по старой дружбе, а то у меня тут экстренное совещание по другому, не менее важному вопросу. Подтверждение полномочий я тебе уже выслала. Конечно, без проблем. А что еще случилось? Если бы я знала... Пока вызвала Эдгара, но не исключено, что и ты понадобишься. Богиня. Даже так? Да. Хорошо, Шарлин, я пока займусь горами, а вы решайте другие проблемы. Если что, я всегда на связи. Отлично. Пока. Пока. Рада, что ты у меня есть. Впрочем, последние слова великая правительница произнесла уже в погасший экран.